Вечер у императрицы В кармане китовая икра и фунт хлеба. Приюта нет. Я стою на Анечковом мосту, прижавшись к лоттовым коням. Разбухший вечер двигается с морской. По Невскому, запутанные в вату, бродят оранжевые огоньки. Нужен угол. Голод пилит меня, как неумелый мальчуган, скрипичную струну. Я перебираю в памяти квартиры, брошенные буржуазии Анечка в дворец вплывает в мои глаза всей своей плоской громадой. Вот он, угол. Проскользнуть через вестибюль незамеченным – это нетрудно. Дворец пуст. Неторопливая мышь царапается в боковой комнате. Я в библиотеке вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Старый немец, стоя посредине комнаты, закладывает в уши вату. Он собирается уходить. Удача целует меня в губы. Немец мне знаком. Когда-то я напечатал бесплатно его заявление об утере паспорта. Немец принадлежит мне всеми своими честными и вялыми потрохами. Мы решаем. Я буду ждать Луначарского в библиотеке потому что, видите ли, мне надобен Луначарский. Мелодически тикающие часы смыли немцы из комнаты. Я один. Хрустальные шары пылают надо мной желтым шелковым светом. От труб парового отопления идет неизъяснимая теплота. Глубокие диваны облекают покоем мое изябшее тело. Поверхностный обыск дает результаты. Я обнаруживаю в камине картофельный пирог, кастрюлю, щепотку чая и сахар. И вот спиртовая машинка высунула таки свой голубоватый язычок. В этот вечер я поужинал по-человечески. Я разослал на резном китайском столике, отсвечивавшем древним лаком, тончайшую салфетку. Каждый кусок этого сурового, пайкового хлеба я запивал чаем сладким, дымящимся, играющим коралловыми звездами на граненых стенках стакана. Бархат сидений поглаживал пухлыми ладонями мои худые бока. За окном на петербургский гранит, помертвевший от стужи, ложились пушистые кристаллы снега. Свет сияющими лимонными столбами струился по теплым стенам, трогал корешки книг, и они мерцали ему в ответ голубым золотом. Книги, истлевшие душистые страницы, они отвели меня в далекую Данию. Больше полустолетия тому назад их дарили юной принцессе, отправлявшейся из своей маленькой и целомудренной страны в свирепую Россию. На строгих титулах, выцветшими чернилами, в трех косых строчках прощались с принцессой, воспитавшей ее придворные дамы и подруги из Копенгагена, дочери государственных советников, учителя, пергаментные профессора из лицея и отец-король, и мать-королева, плачущая мать. Длинные полки маленьких пузатых книг с почерневшими золотыми обрезами, детские Евангелия, перепачканные чернилами, робкими кляксами, неуклюжими самодельными обращениями к Господу Иисусу, софьяновые томики Ламартина и Шенье с засохшими, рассыпающимися в пыль цветами. Я перебираю эти истончившиеся листки, пережившие забвения, образ неведомой страны, нить необычайных дней возникает передо мной. Низкие ограды вокруг королевских садов, роса на подстриженных газонах, сонные изумруды каналов и длинный король с шоколадными баками, покойное гудение колокола над дворцовой церковью, и, может быть, любовь, девическая любовь, короткий шепот в тяжелых залах.